Глава 46. Уныла ранней весной в лесу, играя с большую часть дня, проводила дома и много читала, гораздо больше, чем в дни замужества.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 Увидел тебя ещё издали и испугался, что ты исчезнешь, пока я дойду сюда. Ты пришёл на неделю раньше, укоризненно проговорила Грейс. Мы ведь договорились через 2 недели. Милая моя Грейс, как ты могла подумать, что я выдержу 2 недели не видеть тебя? Ты не рассердишься, если я признаюсь тебе, что приходил на эту тропинку? уже 3 или 4 раза со дня нашей последней встречи как ты живёшь Грейс не оттолкнула его но когда почувствовала что рукопожатие затягивается ладошка её мгновенно сжалась и выскользнула из его ладони а лицо стало встревоженным каким становилось обычно когда фицперс касался запретной темы он сразу понял что сердце грейс ещё не оттаяло что он всё ещё должен смиряться перед ней. И он взял прежний ненавязчивый тон, чтобы лишний раз её не расстраивать. А я и не знала, что ты бываешь здесь так часто, сказала она. Это признание Фитцперса приятно поразило её. Откуда ты приезжаешь? Я останавливался временно в Шертон-Аббос и хожу сюда пешком.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 Мы поклялись с ней до конца жизни не ходить на его могилу, и я сдержу клятву. Но я не буду тебе мешать. Я понимаю, так должно быть, и я вовсе не хочу, чтобы ты изменила данному слову. У Интерборна был всегда симпатичен мне как никто другой. Я буду провожать тебя туда. Ты пойдёшь на могилу, а я останусь за оградой, выкурю сигару. Ты всё ещё куришь? Да, то есть нет. Я видишь ли, сколько раз хотел бросить, но необыкновенное послушание и мягкость Фитцперса начали было примирять Грейс с ним. Но курение табака опять вызвало возмущение. И она вдруг сквозь пелену слёз незримых Фитцперсу увидела тень несчастного Уинтерборна. Я не люблю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 Не без некоторого ехидства спросил он: "Когда?" "А вот когда тебя здесь не было. Как же это могло быть? Грейс могла бы умолчать о летней дружбе с Уинтерборном, но её природная прямодушие взяло верх. Очень просто. Я тогда думала, что закон может сделать меня свободной, хотела стать женой Джейлса и подала ему надежду.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 Тогда я думаю, что сердцу твоему пора вернуться домой. Слишком уж оно загостилось в подземном царстве, печально пошутил Фитцперс. Грейс едва заметно покачала головой и тихо произнесла: Я постараюсь думать о тебе чаще, если смогу. Фитцперс вынужден был пока довольствоваться этим. Когда мы опять встретимся, как было условно,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 но передумала и скользнула в кусты живой изгороди, крикнув на прощание. Нет, нет, не могу. Фитцпирс не преувеличивал, когда говорил, что усадьба Мелбери притягивает его как магнит. Но заставить Грейс капитулировать ему всё не удавалось. Они по-прежнему встречались через 2 недели, как того требовала Грейс, и в назначенный срок она появлялась неукоснительно. Весна давно уже трудилась в лесу и садах, а встречи Фитцперса с Грейс, хотя число их увеличилось, почти ничем не отличались от самых первых. Усадьба Тенги, небольшой сад с домом, в котором жили отец с сыном и его молодая жена, примыкала сбоку к усадьбе лесоторговца. Закончив работу у Мелбери, Тим в сумерки часто уходил в небольшую беседку в дальнем углу сада.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 Тим пришёл к выводу, что тот приезжает сюда не иначе как для свиданий со Сьюк, перебравшись под крышу супруга. Тим утешал себя только тем, что пароход, который увезёт их в Новую Зеландию, отплывает через месяц, и уж тогда Сьюк никогда в жизни больше не увидит Фитцперса. Месяц прошёл быстро, наступил наконец и последний вечер. Тим вместе со Сьюк После целого дня сборов и приготовлений отдыхали в комнатки, отведённой отцом Тима для молодых. В углу громоздились упакованные и перевязанные верёвками ящики. Самый большой, которому надлежало ехать в трюме, был отправлен несколько дней назад. Сьюк стояла возле камина и смотрела на огонь, освещавший её красивое лицо и фигуру. Тим сидел в углу, последний раз созерцая стены отцовского дома, по которым, как и по его лицу, прыгали сейчас отцветы пламени. Тим Тенге чувствовал себя очень несчастным. Предстоящее путешествие отрывало его от отца. Старик Тенге ни под каким видом не соглашался покинуть хинток. И если бы не забота о репутации Сьюг и его собственном честном имени, Он бы сейчас в последнюю минуту всё распаковал и никуда не поехал. Тим заметил, что жена его в этот вечер чем-то возбуждена, не находит себе места, и настроение у неё не весёлое. "Тебе не хочется уезжать, Сьюк?" спросил он жену. Сьюк невольно вздохнула и ответила: "Не знаю, наверное, не хочется. Всегда так бывает, когда расстаёшься на совсем."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 От этих слов Тима лицо Сьюк не изменило своего безразличного угрюмого выражения. Она ничего не ответила, и он скоро ушёл в дальний угол сада выкурить привычную трубку. Сьюк действительно пребывала в расстройстве, и причиной этого был именно тот джентльмен, на которого намекал Тим. Но надо отдать Сьюк справедливость, На этот раз её мысли о Фицперсе были совсем особого, гораздо более невинного свойства, чем подозревал Тим, памятуя её прежнее легкомыслие. Сьюкс случайно обнаружила, что Фицперс возымел привычку раза два в неделю появляться в Хинтоте, и сегодня как раз был такой вечер, когда он мог наверняка появиться, поскольку на следующий день она навсегда покидала эти края. То она решила, что никому не будет большого вреда, если повинуясь голосу сердца, она украдкой, неведомо ни для кого, взглянет на Фицперса последний раз и мысленно простится с ним навеки. Час появления Фицперса приближался, и Сьюк, потеряв покой, нервозностью, что ей было не свойственно, выдала свои чувства. Не успел Тим выйти из дому, как она опрометью бросилась в конец сада, чтобы из-за кустов живой изгороди увидеть, как мимо прошествует Фитспирс, если, конечно, он уже не прошел. Ее светлое ситцевое платье было хорошо видно Тиму, курившему трубку в беседке в другом углу сада. С юг же из-за деревьев не заметила мужа и, осторожно раздвинув кусты, спряталась в них.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 Где теперь жила одинокая женщина? Тим обежал по дорожке дом и остановился у задней стены. Дом стоял на откосе, и сзади крышу можно было достать рукой. Тим сунул руку под стреху и стал шарить в узком проёме. Ага, память не изменила мне, прошептал он, беззвучно шевеля губами. Дёрнув посильнее, Он вытащил из-под крыши какую-то странную, всю в паутине железную конструкцию, лязгнувшую от прикосновения. В длину в ней было около 3 футов, в ширину наполовину меньше. Тим внимательно осмотрел находку, насколько было возможно в гаснущем свете дня, обтёр рукой паутину и сказал: "Эта штучка надо думать, поубавит прыть его длинным ногам". В руках у Тима было не что иное, как капкан для охоты на человека».